Ведьмак вскочил прежде, чем до него дошла волна вони, исторгнутой из порушенного скопища мусора и отбросов. Оканчивающаяся веретенообразным утолщением шипастая щупальце неожиданно вырвавшаяся из-под мусора, устремилась к нему с невероятной скоростью. Ведьмак мгновенно запрыгнул на останки разбитого шкафа, Балансирующий на куче гнилых овощей, удержал равновесие, одним коротким движением меча рассек щупальца, отрубив палецеобразную присоску, и тут же отскочил, но, поскользнувшись на досках, по бедра погрузился в вязкую массу. Куча словно взорвалась — Вверх взвелись густая вонючая жижа, черепки горшков, прогнившее трепье и бледные ниточки квашеной капусты, а из-под них вырвалась огромная веретенообразное, бесформенное, как гротескное картофелины тело, стегающее воздух тремя щупальцами и культей четвертого. Геральт, увязший и лишённый возможности двигаться, Ударил с широкого разворота бедра и гладко обрубил другой щупальц. Два последних, каждая с добрую ветку толщиной, тяжело упали на него, еще глубже вбивая в помойку. картофеля, надвинулась к нему, пропахивая борзду, словно влекомая силой бочка. Он увидел, как она лопается, разевая широкую пасть, заполненную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 От тошнотворно сладкой вони перехватило дыхание. Чудище зашипело и задергалось. Щупальца отпустили добычу, конвульсивно задергались в воздухе. Геральт, погрызая в отходах, рубанул ее еще раз на отмуш. отвратно заскрипело и заскрежетало по ощерившимся зубам. Существо Забулькала и осела, но тут же раздулась, шипя, брызгая на ведьмака вонючим месивом. Нащупав опору отчаянным движением увязающих ног, Геральт вырвался, бросился вперед, расталкивая отходы грудью, словно пловец в воду,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 и мрази. Ведьмак выбрался из гуще, встал на покачивающемся, но твердом основании, почувствовал, как что-то липкое и отвратительное, что проникло в башмак, ползет по лодыжке. «Х колодцу!» — подумал он, — «поскорее отмыться от этой мерзости!» «Отмыться!» — щупальца еще раз —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 С трудом проговорил ведьмак, — мерзость, дрянь и дерьмо.